Глава четвертая. К дому шли без шума, тесно друг к дружке. Казалось, от хрустального шара Май нес его в сумке. Идет невидимое излучение, от которого у всех и тихая радость, и непонятное смущение, и в то же время тревога. Поэтому говорили мало. Толь ли Поли в своих ярко-зеленых костюмчиках шагали впереди. Толя вдруг заспешил. На бугристом, проросшем подорожниками асфальте, блестела коричневым лаком вещица, то ли игрушечный заводной жук, то ли компьютерная мышка с оборванным проводом. Толя сверху вниз ударил по находке подошвой. Потом схватил мышь за хвост обрывок, раскрутил и швырнул за дощатый забор. — Зачем ты? — поморщилась Света. — Это же шпион! — звонко объяснил Толя. — Все равно он уже дохлый, — брезгливо сказал Май. Толя не поверил. «С чего ты взял?» «Ну, чувствуется же. Наверное, баба Клава опять включила плитку». «Или Максим Максимович раскочегарил свой самовар», — Хихикнула Поля. Грин, конечно, сразу вспомнил электронную модельку и тюнчика, и пузырька, и новая тревога, а с ней неуверенность шевельнулась в нем. «Неужели эти паразиты пролазят и в Инск?» — спросил он, стараясь говорить небрежно. «Иногда», — отозвался Май, — «да они здесь не опасны, дохнут почти сразу». «Неблагоприятная среда обитания», — вдруг возгласил тряпичный вождь гумираков, которого несла поле. Все с облегчением рассмеялись. Ворота, за которыми стоял в глубине двора дом Веткиных, были удивительные. Грин не уставал любоваться ими. Створки покрывал накладной деревянный узор из корабликов, солнышек, звезд, улыбчивых рыб и похожих на водоросли переплетений с цветами. Столбы были украшены фигурками русалок и добродушных пиратов. Анатолий Андреевич Веткин поставил ворота недавно, весной, и с них еще не сошла светлая желтизна. Грину казалось даже, что узоры пахнут свежим деревом. Такой же запах чудился Грину и внутри дома. От некрашенных дощатых стеллажей, от веселых резных масок под потолком, от узорчатых рам с большими фотографиями старинных городов, где у пристани стояли крутобокие корабли с фигурами рыцарей, султанов и греческих богинь. Анатолий Андреевич иногда говорил, что если бы он жил в прежние времена в каком-нибудь приморском городе, то наверняка стал бы одним из мастеров, которые делали деревянные скульптуры для кораблей, Когда Анатолий Андреевич узнал, что у Грина в начале июля день рождения, он пообещал приготовить для него подарок — деревянную фигурку «Бегущий по волнам», укрепленную на форштевне. Это потому, что он видел не раз, как Грин устраивается в уголке с книжкой, в которой были роман «Бегущие по волнам» и повесть «Алые паруса». Этот синий томик с кораблем на обложке Грин нашел на полках среди множества других книг, расставленных, кстати, в изрядном беспорядке. Грин заранее думал об ожидаемом подарке с радостью, но жило в нем и беспокойство, потому что за неделю до того, как исполнится ему 13, должно случиться другое событие. Придет срок сделать прививку, чтобы навсегда убрать из себя угрозу темпотоксина. Ампула хранилась у подпоручика Петряева в сейфе муниципальной стражи, и Витя обещал доставить ее в дом Веткиных за два дня до ожидаемого момента и держать наготове очень симпатичную медсестру Люсеньку. Хотя Грин уверял, что сумеет сделать укол сам. «Сам-то сам, а присутствие специалиста не помешает», — заявлял Витя. «А вдруг не получится? Вдруг лекарство не сработает? А вдруг меня уже не будет, когда наступит день рождения?» Иногда тугими толчками взрывался внутри страх. Грин замирал переглатывал накатившую тревогу, ждал, когда она слабеет, угаснет. — Да нет же, здесь не может быть плохого. Шар выложили на стол в комнате, где стояли кровати Мая и Грина. Хрустальная сфера впитала в себя проникший в окно вечерний свет, мягко засияла желтыми, розовыми, голубоватыми красками. Пришла Любаша с Лодорем Евгением на руках. Тихонько восхитилась, Евгений произнес «вых, вых, дых». Судя по всему, он хотел сказать «эх, вот это да». Света принесла из кладовки узорчатый подсвечник с застывшими наплывами стеарина. Когда-то в него вставляли толстую свечу, но сейчас он был пуст. Света установила подсвечник посреди стола. «Клади». И Май бережно положил шар на причудливый медный стакан. Получилась будто хрустальная лампа с круглой головой на старинной подставке. Шар ласково сиял. В нем порой возникали дрожащие, слабо различимые видения. То ли башни в облаках, то ли оснащенные парусами мачты. Ох, а представляете, если такой же, только громадный, будет висеть над городом или полем.